Тихотворение о проданной телятине Париж, Париж, приедешь — угоришь. Не зря эта рифма притянута чаями. Воришки по-ихнему «ну воришь». Жизнь прожигают разожженными ночами. Мусье, мадамы, возбужденней петухов, пруд в парфюмерии — В драгоценном звоне, В магазинах в этих Больше духов, чем у нас, Простой человечьей вони. Папки до да всякой Титулованной рекламки Все на свете Долларом выценя. По тысячам франков Раскупают американки Разных наших Князей Голицыных. Рекламы Угробливают Световыми колами аршины букв поднимают ор, богатых соблазняют, всучивают рекламы, гусиную печенку, авто, ликер. И въевшись в печенку, промежду повис плакат на заборе каменистом. Я, основатель самола Морис Лапорт, бросаю партию коммунистов. Сбоку нарисовано, как не затасковать. Сразила насмешка дерзкая. Нарисованным коммунистам сыплет Москва золото коминтернское. С другого портрет. Французик, как французики. За такого лавошники выдают дочек. Пудренная мордочка, черненькие усики. Из карманчика шелковый платочек. По карточке Сосуночек первый сорт, должно быть, либеральничал под руководством мамаши. Ласковый теленок двух маток сосет, и нашим, и вашим. Вырос Морис, в грудях трещит, влюбился Лапорт с макушки поколений. Что у Лапорта? Усы и прыщи, а у мадемуазель магазин бакалейный, А кругом с приданным Ротшильды и Коти. Комсомальчик ручку протягивает с опаской. Чего задумался? Хочется коти колбаской. А билет партийный девственная плева. Лишаетесь скоти, перуя вечерочками. Где уж нам уж вашим переплевать с нашими советскими червончиками, Морис, вы продались нашему врагу. Вас укупили, милый теленок, за Редерер, за кроликовое рогу, за шелковые портьеры уютных квартиренок. Обращаюсь, оборвав поэтическую строфу, к тем, которыми франки Дадины, мусью, почем покупали фунт этой свежей полицейской телятины. Секрет коммунистов лапортом разболтан. Так что ж, молодежь, без зазрения Ари нас всех подкупило советское золото, золото, новорожденной советской Зари. 1928 год.